Глава тридцать девятая. Пока мама не смотрела, Харт стянул с решетки оставающее печенье. Он почти добрался до задней двери, когда она окликнула «Куда идешь?». Ладонь уже лежала на ручке. Он не обернулся не хотел, чтобы она заметила краденую печеньку и еще теплые шоколадные крошки на пальцах. «К ручью», — ответил он. «Хорошо, куртку надень». «Да ничего, там не холодно». «Куртку». Закатив глаза, он сдёрнул куртку с вешалки, выплыл из двери и скатился по ступенькам. «Хартли Джеймс, надень куртку!» — закричала мама из окна кухни, но в голосе играл смех. «Ладно! Она тебе не поможет, пока не наденешь! Ладно, пока, мам! Люблю!» — крикнул он через плечо и умчался, а куртка воздушным змеем риела вслед за ним. «Тоже тебя люблю!» Солнце ярко сияло на безоблачном небе, погода стояла идеальная, прохладно, но не слишком. Он пробежал мимо курятника, мимо огорода, помахал дедушке, который проверял осадкомер на ячменном поле. Когда добрался до ручья, его уже с визгом догнала Грейси. Он нашел палочку, бросил изо всех сил и посмотрел, как она бежит за ней, быстрая и грациозная, словно олень. Палочку Грейси принесла обратно и уложила к его ногам, вывалив из пасти язык. С палочкой они могли играть, кажется, часами. Грейси была неутомима, а Харт никуда не спешил, и дел у него не было. Но когда солнце поднялось в зенит и начало спускаться к западному краю, он решил, что пора идти домой. Прошел мимо коров, которые возмущенно замычали, когда Грейси решила поиграть в пастушью собаку, но вернулась по первому свисту сквозь зубы. Забежала следом за ним в дом через сетчатую дверь и обнюхала полосатую рыжую кошку Дианы, которая выгнала спину и скакнула в сторону. Харт взял себе газировки в холодильнике, у них всегда был словно бесконечный запас. «Альма! Диана!» Он вышел в гостиную, где пылинки летали в лучах вечернего солнца, льющихся через открытое окно. Отпил газировки, пузырьки приятно щекотали язык. Билл вечно говорил, что от газировки зубы портятся. Но Харт не мог отказать себе, когда заходил к Кальме с Дианой. Билл. С Биллом было что-то не так. По Биллу полагалось грустить, но Харт не помнил, почему. Он прошел по комнате, открыл дверь и вышел в контору погребального бюро Берцелл и сын с ощущением, будто бился об стену. «Мне сюда нельзя», — с ужасом подумал он. «Пошевеливайся, дакерс сказал он в пустоту, но нет, в тот раз с ним был не дакерс верно? «Грейси!» Позвал он, потому что не собирался бросать собаку. Но потом вспомнил, что Грейси тоже сюда нельзя. Тут жила другая собака. Он не мог вспомнить имя, пока оно само не всплыло в памяти и не скользнуло на язык. «Леонард?» Справа кто-то пошевелился. Харт повернул голову и увидел, как боксер, кто-то там еще поднял морду с подлокотника кресла, на которое ему было нельзя. Обрубок хвоста вильнул. Пес спрыгнул с кресла и бросился к своему любимому маршалу. Харт попытался погладить леонардо но тот вдруг отпрянул, заметался со скуляжом по комнате. «Эй, что такое?» — спросил Харт. Леонард взволнованно залаял и умчался по коридору. Из кабинета послышался скрежет, с каким это двигают стул от стола, а затем шаги к двери. В контору зашел мужчина, листая бумаги на планшете. Увидел Харта, вздрогнул, потом снова посмотрел в документы. «М-да, видимо, сегодня». Харт застыл на месте, ошарашенный, не понимающий, что чувствовать. бил «Что?» «Нет». Незнакомец окинул взглядом самого себя. «А, точно, понятно». Он осмотрелся. «Да, теперь понятно». Снова взглянул на Харта и сердечно ему улыбнулся. «Билл», — повторил Харт, только на этот раз не спрашивал. «Нет, прости, Билла, ты тут вот так пока не встретишь. Он чувствует тебя очень виноватым перед тобой, боится, что ты не простишь его, хотя, очевидно, ты давным-давно его простил, если вообще за что-то винил. Дай ему время, он придет». Харт уставился на него. Он не знал, что сказать, потому что это определенно был Билл с его шрамом на правой брови и отсутствующими кончиками мизинца и указательного на левой руке. Незнакомец опустил планшет на стол, подошел, остановился на расстоянии вытянутой руки. «Я твой папа». Харт все глазел на мужчину перед собой, который, насколько он знал, был его наставником и единственным настоящим отцом. Наконец он заговорил спокойным голосом, хотя не ощущал себя спокойно. «Билл никак не мог меня зачать. Нет у меня папы. В твоих глазах я выгляжу как Билл, но это не так». «Я привратник, знаешь, тот парень, который проводит души в дом неведомого. Иногда им одиноким и потерянным нужна помощь, то есть я». Харту показалось, что пол накренился под сапогами. «Парень, в смысле, бог?» «Угу. Ладно, больше он ничего не смог сказать». «Ого, Хартли Джеймс, я 36 лет ждал этого дня. Может, я хоть объятия заслужил?» Мужчина, который не был Биллом и который заявил, что он один из богов смерти, а они, насколько знал Харт, ни разу за всю историю не заводили детей, шагнул к нему. Харт отошел назад. Он не желал иметь с привратником ничего общего, с отцом, которого не было рядом, с тварью, надевшее лицо Билла, будто имело на это какое-то право. Привратник остановился и поднял руки, руки Билла. «Ладно, ничего, ловил, понимаю насчет меня, у тебя сложные чувства». «Может, будет легче звать меня Джеффом?» — Харт стиснул зубы. Знакомая ярость затопила его прежнее замешательство. «Что тут вообще происходит, Джефф?» — имя он выплюнул, как ругательство. «Ты вернулся домой». «У меня нет дома». «Есть, конечно, несколько, поверь. Знать такие вещи — моя работа». Харт с досадой вздохнул и окинул взглядом контору. Он знал это место и знал, что ему тут не рады, хотя и не мог припомнить, почему это определенно не его дом. Превратник облокотился на стойку и щелкнул пальцами. Радость на его лице сменилась сочувствием. «Давай поговорим». «Этот корабль отчалил, когда ты бросил маму». Превратник лишь отмахнулся от этой претензии. «Ну, раз я твой отец, извини, будем говорить». Харт обнаружил, что сидит на клоне на почти горизонтальной ветке, вторящей линии горизонта. Он знал это место. Это было его любимое дерево для лазанья, с него открывался прекрасный вид на западный сад. Ноги висели в воздухе, и Харт поболтал ими сперва одно одной, затем другой вперед-назад. Вокруг витал глинисто запах, запах вспаханного поля перед тем, как дедушка засеивал его. Харт не замечал, что привратник сидит рядом, пока тот не заговорил. «Я всегда думал, что будь я настоящим отцом нормальным, мы бы шли сюда, когда ты хотел что-нибудь рассказать». Харт осмотрел привратника, тот до сих пор выглядел в точности как бил Потом поглядел на затянутые облаками оранжево-розовое небо. «Я приходил сюда, когда мне хотелось поговорить с отцом. Я знаю. Во рту у Харта стало горько с языка, летела желчь. Что ты здесь делаешь?» пребываю «А ты что здесь делаешь?» Харт хотел ответить, но не нашел слов. Посмотрел на сад и на знакомую линию горизонта за ним. Он знал, что дом стоит дальше и левее за Ореховой рощей. Он был дома. Но это ведь больше не его дом, верно? Тетя Петти давным-давно продала этот участок. Что ты здесь делаешь? Вопрос отозвался у него в голове, и ответ медленно всплыл на поверхность. Было и поле, и дом. Его дом. И боль, ужасная боль. Харт открыл дверь и вернулся домой. Они все вернулись, все непрекаянные души, включая его собственную. Бог подсел поближе. Харт замер, когда привратник опустил ладонь ему на плечо, но не отодвинулся. — Я задал тебе вопрос, Харт, что ты здесь делаешь? — Умираю, наверное, — ответил он, опустошенный и одинокий. — Это обычно случается со смертными. — Так я смертный? — Ага. Тут он вспомнил Мерси, и с этим воспоминанием пришла боль. Он тут же пожалел, что не сможет забыть ее еще раз. Только вот он не желал ее забывать. Раз уж она вернулась в его память, он вцепился в нее и не отпустил. «Будто читаешь книжку без конца», — сказала она ему тогда. «Неважно, хорош ли сюжет, хочется, чтобы когда-нибудь все закончилось». Но она ошибалась. Теперь, когда мрачный, угнетающий роман его жизни подошел к концу, ему хотелось сделать так, чтобы история Он плотно сжал губы, а потом снова заговорил с привратником. «Ну, спасибо, что заглянул под занавес». «Под занавес?» — привратник покачал головой. «Никогда не пойму, почему смертные считают, будто смерть — это удар топора, а не вода, медленно выкипающая из горшка. Если собираешься и дальше выражаться сраными стихами, лучше вообще рот не открывай. Знаешь, как ты делал раньше целых тридцать шесть лет моей жизни». «Тридцать шесть лет — это ерунда. Это точно. Хочешь сказать, твоя жизнь — ерунда? Потому что, если так, то ты напрасно потратил тридцать шесть лет. Прости, что разочаровал. Харт чуть не добавил пап, но такая колкость была бы к лицу ребенку, а не взрослому человеку. Ты спросишь, почему я ушел? Нет. Жаль, потому что я все равно расскажу. Пошел ты». Харт хотел спрыгнуть с дерева, но внезапно застыл и не по собственной воле. Он не мог ни шевелиться, ни говорить. Оставалось только сидеть и слушать. «Так вот», — продолжал привратник, — «когда он посмотрел на Харта, глаза его уже не были глазами Билла. Они светились холодным серым светом, они были бездонны и необъятны, как пасмурное небо. Бессмертные глаза, глаза Бога, бесконечные и неизменные» и открываю дверь для душ, которые потеряли ключи или вовсе их не имели. Всегда открывал, всегда открою, кроме одного раза. Всего один раз меня не оказалось рядом, и это повлекло за собой некоторые проблемы. 472 проблемы, если точно, но я забегаю вперед. Все пересекают порог, верно? Мне всегда казалось дико странным, что смертные каждый раз неприятно удивляются, когда обнаруживают, что умерли или отправились домой. В смысле, смерть же повсюду. Умирают цветы, и люди по весне сажают их заново. Падают год за годом с деревьев листья и гниют. Падают замертво птички с небес, выпадают из гнезд птенцы, даже не успевшие расправить крылья. Любимая собака делает последний вдох, и у хозяина внутри остается дыра, будто это неожиданность, а не неизбежность. Как люди ухитряются отворачиваться, и зачем им вообще это делать? Особенно, когда дело доходит до заблудших душ. Почти каждый раз, когда я открываю одну из таких дверь, они сопротивляются. Они не хотят заходить, пускай и можно подумать, что из всех душ в мире эти были бы сильнее всего рады вернуться домой поэтому я размышлял, что такого в жизни, что никто не хочет умирать. Так что я воплотился и попробовал сам, и первым делом выяснил, что жить — это больно. Столько разных видов боли. Я стукнулся пальцем ноги. Ты хоть представляешь, как это больно, когда ударишься пальцем? Он посмотрел на Харта, и глаза его были уже не такими жуткими, но Харт не мог ни ответить, ни шевельнуться. Я постоянно был голоден, я простудился и три дня пролежал в ознобе на гостиничной кровати, но было еще что-то такое еще больнее, чем когда пальцем ударишься, больнее голода и простуды. Я никак не мог уловить, что именно, но это чувство постоянно меня преследовало. Но даже оно меркло на фоне страданий, которые я видел вокруг. Люди, выпрашивающие на улицах еду или деньги. Люди, которые так болели, что не могли уже двигаться. Люди, чьи мечты были растоптаны временем и судьбой. И все те ужасные вещи, которые выпустили в мир старые боги. Я подумал, если жить так трудно, почему люди не хотят оставить жизнь позади? Так что я почти сдался и ушел, когда встретил твою маму в комиксах и играх Ленокса, в Орвонии, в Пятисвиле. Бывал там? Конечно, Хэрт там бывал. Мама брала его с собой каждый раз, когда отправлялась в город, и хотя лишних денег не было, она бы могла купить ему столько выпусков в прогрейсе добро с кулаками, сколько он унес бы своими ручонками. Впрочем, привратнику он не ответил, все еще не шевелился и не говорил. Она спорила с владельцем насчет бога войны и бога старого ада. Конечно, тогда он назывался просто ад, но мы, новые боги, и от него тоже избавились. В общем, они говорили про комиксы о старых богах, обсуждали, кто из персонажей сильнее, кто круче, все такое. Дружелюбный спор. Я, само собой, разбирался в вопросе лучше, чем они, так что влез сказал, что лавкач самый сильный среди злодеев, который принес человечеству больше бед, чем любой другой бог. Сдается мне, она решила, что я шучу, потому что засмеялась. Я не шутил, но у нее была щелочка между передних зубов. Некоторым это кажется изъяном, а мне она показалась очаровательной. Идеально не идеальная. Вдруг я понял, что мне хочется лишь смешить эту девушку столько, сколько получится. Это была не совсем любовь с первого взгляда, скорее предчувствие. Там и тогда я понял, что влюблюсь в нее, если останусь рядом. Поэтому я остался». И та боль, которая меня преследовала, которую я не мог понять, исчезла, пуф, и все. Харт вспомнил, как собственной рукой писал на бумаге. Может, я нахожу извращенное утешение в том, что кто-то испытывает ко мне хоть какие-то чувства. Конечно, предложение на этом не заканчивалось. Пусть даже их лучше всего выражает слово «ненависть», закончила за него память, и он со свежим уколом одиночества вспомнил, что Мерси его ненавидит. «Мы провели вместе пять месяцев», — продолжал привратник, — «пять месяцев. Пять месяцев — это ерунда даже по меркам смертных». «Это дольше, чем было у нас, смерзь с раны ты, мудак», — внутренне кипел Харт. «Гадаешь, небось, что случилось? Почему я ушел, раз был так счастлив? Да плевать мне». Слова вертелись на кончике бесполезного языка, но Харт вдруг понял, что это ложь. Он правда хотел понять, всегда хотел. «Да». — ответил он, и с удивлением обнаружил, что снова может и двигаться, и говорить. Глаза привратника теперь выглядели почти по-человечески. Черные зрачки, а вокруг бледно-серые радужки. нахерто смотрели его собственные глаза. Пока меня не было, за дверью присматривал дедушка Кость. Наверное, не лучший кандидат, но не то, чтобы вокруг ходят толпы богов смерти, из которых можно выбирать. «Неведомый, ну он неведомый, а у соленого моря и так все забито, понимаешь? В общем, кость, чтоб его, он глухой, как пень, так что он не услышал шелеста шагов душ, которым нужна была помощь. Когда он сообразил, у порога дома застряло уже 472 души и толпа крайне недовольных богов. Бабушка мудрость за человеческое ухо приволокла меня к двери. Кстати, это еще больнее, чем пальцем удариться». Я не успел даже попрощаться с твоей мамой, и тебя так и не увидел до сих пор. Одинокая слезинка Бога скатилась по обветренному лицу Билла. Он вытер ее и прошептал, про слезы забыл, тупое соленое море. «Ты хотел со мной познакомиться?» — спросил Харт высоким звонким голосом, детским голосом, в котором звучал неприкрытый страх и одиночество. «Блин, да, конечно, я хотел с тобой познакомиться». привратник больше ничем не напоминал Билла. Он был высокостроен, с острым лицом, с глазами невинного голубовато-серого цвета, и Харт понял, что именно это увидела мама, когда встретила человека по имени Джефф и влюбилась в него». Это и был его отец, и впервые в жизни мысль о нем не рвала ему сердце. «А ты любил маму?» Голос Харта стал еще более юным. Привратник скривил тонкие губы. «Конечно, любил и люблю. Она теперь дома, она вернулась ко мне. Я ее видел. Я знаю. Я так по ней скучаю. И это тоже знаю». Харт всматривался в отца, впитывал его. Сердце билось и сращивалось обратно снова и снова. Солнце ушло за горизонт, по одной стали загораться звезды. привратник смотрел вокруг, будто мог объять взглядом весь мир далеко за пределами видимого Харту. Когда привратник вновь обернулся к сыну, его голова повернулась назад, показывая Харту второй лик с глазами бледными и бесцветными, как утреннее небо в пасмурный день. В общем, все эти души в итоге застряли в Танре, и это понятно. Их нельзя было отпустить болтаться по миру смертных, но благодаря мне и дедушке Кости, в дом неведомого они тоже не могли войти, как полагалось, так что застряли в единственном месте, которое располагается между жизнью и смертью. Проблема в том, что душе без тела очень непросто в вашем мире. Через некоторое время она решает, что и следует быть живой, и начинает искать тело, в которое можно вселиться и поддерживать его существование таким вот ужасным способом. В то время в Танрии не было людей, так что это никого не волновало, но когда пришли люди, все сразу пошло наперекосяк. «Мы пытались собрать заблудшие души, но к тому моменту все уже напоминало попытки собрать диких котят, и я ничего не мог поделать с этим, только открывать дверь для тех, кто умер раньше срока, из-за того, что 36 лет назад я покинул свой пост и создал существ, которых ты знаешь как бродяг. Не понял, почему нельзя открыть дверь и впустить заблудшие души? Они не пойдут. Но пошли ведь, когда дверь открыл я». Строго говоря, ты открыл свою дверь, дверь к себе домой. Так и задумывалось. Впервые ты должен был умереть в Танрии, поэтому дверь там и была, и, ох, бродяги оказались не в восторге. Понимаешь, ты как мост, получеловек, полубог. Когда ты открыл дверь снаружи, то починил то, что сломал твой отец». Привратник протянул руку и, когда Харт не отпрянул, опустил ладонь на растрепанные светлые волосы сына и взъерошил их. То ли поддержка, то ли благословение. «Я напрочь запутался», — признался Харт. «Так бывает со смертными. Так все бродяги ушли домой. В Танрии больше нет заблудших душ, верно? А я смертный? Я умер?» «Ага». Костлявые плечи Харта поникли, но он старался держаться. «Ладно». Превратник с чувством толкнул его видишь тебе грустно уходить как и всем остальным значит не зря все таки потратил свои тридцать шесть лет харт отстранился когда насущный вопрос наконец то прорезался из трясины спутанных мыслей в каком смысле я умер впервые у тебя две смерти малыш полубог одна от меня и одна от мамы то есть у меня и жизни две то же самое отец соскочил с ветки и поднял руки Харт спрыгнул и захихикал, когда отец поймал его и защекотал. Они пошли, держась за руки, домой, а вокруг цикады пели песню позднего лета. У самого дома папа остановился, опустился рядом на колени и показал на кого-то вдалеке. «Видишь, вон там». Пришел все-таки попрощаться. На залитом лунным светом поле стоял мужчина с фонарем. Лица на таком расстоянии было не разглядеть, но он поднял руку, на которой не хватало кончиков пальцев, то ли благословлял, то ли отпускал грехи. Харт поднял руку в ответ, из плеч будто гора свалилась. Он стал легче тополиного пуха, лениво планирующего на землю. Папа поднялся на ноги и подтолкнул его к дому. «Давай, в постель». Дедушка сидел на заднем крыльце, курил трубку, и сладкий аромат показался Харту запахом дома и уюта. «Спокойной ночи, деда!» Дедушка сунул трубку в карман комбинезона и погладил Харта по голове. «Спокойной ночи, Орешек!» Орешек. Харта забыл, что дедушка звал его так. Он улыбнулся дедушке, а папа подхватил его и понес внутрь. Когда они вошли, мама была на кухне, отмывала в раковине кастрюлю, вытерла руки кухонным полотенцем, заметив его, и улыбнулась, показав щелочку между передних зубов. «Пора спать!» Харт кивнул, впечатавшись щекой в папино плечо. Мама пригладила ему волосы и поцеловала в лоб. «Спокойной ночи. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Он так устал, что едва ворочил языком. Отец понес его наверх, голова свесилась. Руки обмякли на папиной шее. Ноги болтались на каждом шагу, они свернули в первую комнату слева, и папа бережно опустил его на кровать. Харт уже был в любимой пижаме в собачках, хотя и не помнил, когда переоделся, а во рту остался вкус зубной пасты. Глаза слипались пока папа накрывал его одеялом, но он сражался со сном. Он что-то хотел спросить, что-то хотел узнать. — Пап? — Он. — Почему старые боги ушли? — Может, потому что вечность — это ужасно, но ты и сам знаешь, верно? Харт в самом деле знал, но вечность не так пугало, когда отец был рядом. Он кивнул, и папа склонился поцеловать его в лоб. «Спокойной ночи, Хартли Джеймс. Я буду ждать».